Ганосенька, так я пошёл. А мы вас проводим с Юрком, ведь мы знаем тут все тропинки. Конечно, проводим, голубим заворковал паренёк и радостно посмотрел на Ганосю, свою любовь и свою ведьмочку. Глава 18. Данила прошёл, наверное, километров 15. И такая слабость охватила его, такое изнеможение, что земля начала уплывать из-под ног, а из глаз посыпались искры. В груди не хватало воздуха, дышать становилось всё труднее, труднее. Неужели паршивый кусок металла навеки отнял у него здоровье? Вздор! Всё и здоровье вернётся к нему, чтобы мог он бить врага, чтобы мог сокрушать недулю. Отяжелевшей ладонью он вытер пот со лба, посмотрел на небо, на горизонт, заметил в поле тёмные очертания скирд и по высохшей стерне направился к ним. Вокруг тихо шуршала высокая пшеничная стерня, дробя на своих срезах слабый отблеск звёзд. Что-то зашевелилось возле скирд, насторожило его. Но он тут же понял, что опасаться нечего. -то. Данила сделал ещё несколько шагов, услыхал испуганное скиргик, и вверх с фурчанием брызнула стайка птиц. Они перелетели через скирду и снова упали на землю. Да это же куропатки. Добрые птицы его детства, которые и зимой не покидают нас, ночуя не в гнёздах, а прямо в снежных ямках, где застают её сумерки и непогода. Данила не раз находил куропаток на заснеженной Озиме, а как-то и домой принёс, отощавших полузамёрзших птиц, выходил их в тепле, да и вывез на Озимь. Долго потом посмеивался Семён-магазинник, Даже куропаточье мясо не угодило нашему председателю. Где он теперь? И какое мясо ест? Пху, нашел оком тужить. Лучше подумай о том, как прожить сегодняшний день. Скирды выросли перед ним словно темные громады пароходов. Где-то в самом низу пискнула мышь, повеяло прелью. Снопы сложены не по хозяйски, не на соломенной подстилке, а на земле. Снова вспомнился колхоз, были и заботы председателя. Данила прислушиваясь к рассвету, пошел вдоль скерды. Не притаилась ли тут какая-нибудь напасть? Снова вспугнул курапаток, которые крыльями уже разбивали темень. Впереди, как на запотевшем стекле. Начали вырастать деревья, невер были. За ними верно протекает речка, ибо оттуда тянет утренний прохладный. А где же теперь Ганюся? Ее чел нависло. И где тот озорной паренек, который хоть шутя и называет девушку ведьмочкой, да все равно побаивается ее? О чем-то и он уже подумывает, и его карман оттягивает пистолет. Обойдя скирды, Данила на всякий случай спрятал браунинг в сноп. Еще обвел взглядом рассвет и тревожность улегся на отдых. Теперь до его ушей доносились неясные шорохи: то со стерни, то из скирды, то откуда-то сверху. Он еще услышал, как над ним по свистовым крыльями пролетели черки, улыбнулся им. И с ними вошёл в неспокойный сон, где были и лунная ночь, и водная гладь на болоте, и телы сухие, что ногами и крыльями отрывались и оторваться не могли от воды. Кто-то осторожно коснулся его плеча. Неужели снова стёпочка? Он, чувствуя боль в груди, срывается с земли, вглядывается в рассветную даль, видит незнакомую женскую фигуру, а рука сама ищет тот сноп, где лежит оружие. Не пугайся, сыну, слышит такой добрый голос, будто он звучит из его детства. Кто вы, тётушка? Наконец стряхивает с себя сон и внимательно смотрит на грустное лицо женщины. Я тётка Мария, а скоро буду бабой Марией. Дочка моя уже на носях. Война войной, а дети должны рождаться, говорит так, чтобы успокоить его. Тут над речкой я присматриваю за утками. Их у нас раньше было море. А на рассвете я увидела человека, что кружил возле скирд. Это меня какой-то догадливый усмехнулась снова для того, чтобы успокоить его. Вот я и подумала. Может, этот хороший человек ищет себе пристанища от лихого ока и не знает, что сегодня приедут с общественного хозяйства молотить скирды. Правда ты не знал об этом? Известно не знал. Тогда тебе надо отсюда уходить. Зачем встречаться с бедой? Куда ж теперь идти? А немецкой справочки у тебя нет? А откуда её взять? Тетка Мария подперла щеку рукой, посмотрела на вербы, за которыми виднелось продолговатое строение. Не знаю, как ты, а можно было бы пересидеть день в птичнике. Там у меня есть каморка. Я ее запру, пойду на речку к уткам, а ты отдыхай. А никто не заглянет в вашу каморку. Недобрый человек не заглянет. А если придет мой старик? то только потужат, что ничего не слышно о сыновях. Вот и собирайся помаленьку, а то уже совсем светает. Лощинкой они направились в долину к тихим вербам, что по стариковски гнулись над самой водой. Потом тётка Мария немного повернула вправо. Перед ними уткнувшись головой в землю, лежала мёртвая сухогоя корова. Позавчера на мени подорвалась. Упала горемычная, а из неё текут и кровь, и молоко. Данила глянул на корову и вздрогнул. Её рога уже были затянуты паутиной, а на ней распластавшись, притаился раскормленный паучищ. На тёмном горбу у него вырисовывался большой, похожий на свастику крест. Вот это и есть твоя Они дошли до птичника, от которого велась тропинка к неширокой речке, где уже плавали белыми и серыми островками утки. Синее безмолвие колыхалось над лугами и речкой, и синяя грусть колыхалась под ресницами тётки Марии, что думала и о дочке, и о сыновьях, и о нём, и обо всём мире, который непонятно почему стал таким страшным и жестоким. В птичнике тётка Мария ввела его в небольшой загончик. Тут я держу маленьких утят. И улыбнулась. Ты видел, как спит утёнок? Нет. Смешно и потешно так. Глаза закроет, одну ножку откинет в сторону, ещё и крылышком прикроет, чтобы теплее было. Вот мы и дома. Открыла дверь, обрызганную застывшей живицей. На стенах светлой, опрятной комнатки висели обычные плакаты. с улыбающимися женщинами и породистыми птицами, но даже эта простая наглядная агитация, еще не сорванная рукой чужеземца, теперь растрогала его. Тетка Мария бросилась к маленькие, какие бывают в каморках печи, вытащила оттуда сковороду с жареной рыбой, поставила на крохотный столик. Вот перекуси немного, да и ложись отдыхать. А придет старик? Он тебе на берегу уху сварит. Постелив немудреную постель, женщина вышла из каморки, заперла ее на ключ и стала спускаться к воде, на которой покачивался свежий, не просмоленный челн. С детства волновали Данила эти вербовые челны, что спокойно проплывали в погожие и туманные утра и гудели бубнами в непогоду. От верб к челну. подошёл следой сгорбленный человек с увесистой трубкой в зубах с ним о чём-то заговорила тётка Мария человек молча выслушал её поглядел на птичник и, не внимая трубке изо рта, отвязал от вербового пня чёл, сел в него и вскоре исчез за тихими вербами и ивняком данила проснулся от лёгенького стука в дверь